11 сентября 1978 года. Понедельник. На тренировку к Семеновичу я все-таки опоздал. Минут на 10. Даже немного расстроился, представляя, что Зорин сейчас посоветует приходить вовремя и отправит меня обратно. Но этого, к моему удивлению, не произошло. Пока я смущенно топтался возле входной двери, ожидая неутешительного вердикта тренера, Ребята и Вероника разминались под предводительством Сереги Мальцева. Они совершали круговые движения корпусом, подпрыгивали, высоко подбрасывая колени, кувыркались и совершали махи руками. «Чего стоишь? Беги переодеваться!» Командный голос Семеновича, неожиданно вышившего из тренерской, заставляет меня встрепенуться и радостно броситься в раздевалку. Быстро переодеваюсь и выскакиваю в зал. Ребята уже стоят в парах, отрабатывают классическую связку, боксерскую двойку и передний маваши по печени. Вероника работает на мешке, недовольно поглядывая на меня. «Разминайся в темпе», — бросает наставник, — «у тебя есть три минуты». Семенович поворачивается к ребятам, а я усиленно разогреваю мышцы и связки. «Три минуты пролетают быстро». «Готов?» — уточняет Зорин. Молча киваю в ответ. Отлично. Нет, ты пока побей мешок. Сенсей останавливает направляющуюся ко мне Веронику. Она фыркает, но вслух выражать недовольство не торопится. Приказы наставника здесь не обсуждаются. Ребята, Семенович громко хлопает в ладоши, привлекая внимание. Вольный бой в стойке. Включаем голову, ищем возможности раскрыть и достать противника. Используем ударную технику единоборств и бокса. Работаем в легкий контакт. Остановка по моей команде. Шелестов, ты в паре со мной. Готовы? Поехали. Группа начинает спарринги. Семенович берет в рот капу, надевает боксерские перчатки и отходит со мной в свободное место. Я тоже полностью готов к бою. Наставник начинает неожиданно. Он прыжком покрывает пару метров, разделяющих нас. Его кулак стреляет в мое солнечное сплетение. Еле успеваю блокировать его сбивающим движением перчатки и тут же получаю следующий удар – маваши в челюсть. Каким-то чудом инстинктивно перекрываюсь предплечьем и отпрыгиваю назад, разрывая дистанцию. Но Зорин не дает мне этого сделать. Он продолжает движение вперед, и аккуратно тюкает меня прямым в подбородок, обозначая удар. Один, ноль. Тяжелая у него все-таки лапа. Семенович работает со мной очень аккуратно и легко, но его попадание я прочувствовал. Сенсей продолжает, не останавливаясь на достигнутом. Обманным движением обозначает джеб в лицо, заставляемые руки взметнуться в защитном блоке и достает меня футбольным ударом, внутренней частью стопы по голени. 2-0. В глазах наставника мелькает усмешка. Это меня не на шутку заводит. Понятно, что в реальном бою шансов против него нет, но отыграться я все-таки попытаюсь. Изображаю растерянность и начинаю пятиться назад. Игорь Семенович атакует меня двухударной комбинацией. От прямого правого в голову я защищаюсь уклоном корпуса. Левый апперкот по печени блокирую подставкой локтя, скручиваясь за сведенными вместе руками. Наставник смещается налево, подбирая место для следующей неожиданной атаки. Одновременно с ним ухожу сайдстепом направо и, разгибаясь, достаю Семеновича коротким боковым по челюсти. 2-1. Наставник останавливает бой движением перчатки. Выплевывает капу на руку. и командует группе стоп. «Молодец! Подловил!» Негромко говорит мне Семенович. Он стягивает перчатки и поворачивается к парням. Отрабатываем бросок через бедро. Поочередно в парах. Делаем все в высоком темпе, без перерывов. Время — 4 минуты. В руках у сенсея уже блестит секундомер. «Пошли!» Шелестов. «Ты выполняешь упражнения с Вероникой», — уточняет Семенович. «Но работаете так. Ты два броска подряд, она один. Все понятно?» «Да», — подтверждаю я. Занятие продолжается по привычному сценарию. Отрабатываем борцовские приемы в стойке, ударные комбинации по точкам, таскаем друг друга на спинах, отжимаемся на кулаках, тренируем болевые и удушающие в партере. Как пролетели два часа, я даже не заметил. Зато мое кимоно промокло от пота насквозь, хоть выжимай его прямо в раздевалке. Когда время тренировки заканчивается, Семенович отпускает группу переодеваться. Я дожидаюсь, когда парни скинут с себя кимоно и самбовки и убегут мыться в душ. Иду в тренерскую, к наставнику. Зорин читает «Красную звезду». Рядом с ним на столике дымится чашка чая. При моем появлении газета откладывается в сторону. Садись. Мне небрежным жестом указывают на стул рядом. Чаю будешь? Нет, спасибо. Решительно отказываюсь. Игорь Семенович, мне с вами надо поговорить. Я уже понял. Усмехается наставник. Слушаю тебя. Начинаю излагать Семеновичу свой план. Глаза тренера изумленно расширяются. Сам придумал. Интересуется сенсей. Да, подтверждаю его предположение. Ну как, возьметесь? Да я не против, задумчиво говорит он. Мысль хорошая, нужная. Но так это не делается. Надо получить разрешение райкома комсомола или партии. И очень важно правильно подать эту инициативу. Я думаю, с этим проблем не будет, убеждаю тренера. Завтра приезжает мой отец. Я с ним поговорю. Уверен, он нам поможет. Если возникнут какие-то сложности, подключу тяжелую артиллерию. Деда, думаю, все у нас получится. Хорошо, кивает Семенович. Если у властей не будет возражений, считай, мое согласие у тебя есть. Думаю, с остальными вопросами твои родственники смогут нам серьезно помочь. Обсудив все нюансы и дополнительные моменты, прощаюсь с тренером. Иду домой, вдыхая свежий воздух вечернего города. Окна девятиэтажек светятся теплым золотистым светом. Навстречу попадаются шумные компании молодежи, люди, идущие по своим делам. У большинства из них открытые, приятные лица. Они уверены в своем завтрашнем дне, мирной жизни и не испытывают беспокойства за свое будущее. Поразительный контраст с началом девяностых. Тогда заморозили вклады на сберкнижках, начались проблемы с выплатами зарплат на фабриках и заводах, закрывались НИИ, сидели без денег многочисленные государственные предприятия, разом обнищали пенсионеры. За исключением вороватых чиновников, некоторых предприимчивых граждан, окунувшихся в мелкий и средний бизнес, а также коммерсантов, делающих деньги на коррупционных схемах, Большинство народа испытывало проблемы даже с заработком минимальных средств, необходимых для относительно нормального питания. Многих пожилых людей тогда спасали дачи с огородами, но на лица большинства населения уже легла мрачная печать усталости и безразличия. Атмосфера злобы, раздражительности, взаимной ненависти витала в общественном транспорте. на станциях метро и городских улицах. Поэтому начавшееся противостояние парламента с Рудским и с Хасбулатовым во главе и Ельцина с его молодой командой демократов с другой стороны привлекло так много народу. Подавляющее большинство сторонников Белого дома отправились защищать нехалёных чиновников, тоже внесших свой вклад в развал СССР. Они пошли сражаться против того беспредела, популизма, нарушений законов, коррупции и воровства государственной собственности, которые олицетворяли Ельцин с командой приспешников. И я сделаю все, чтобы сохранить Родину и избавить людей от будущих потрясений, войн и катаклизмов. Не знаю, получится ли у меня предотвратить падение страны в пропасть. Озарение в первый день помогло мне увидеть цельную картину происходящего. и уже порядком надоевшая партийная пропаганда, вызывающая уже не столько смех, сколько раздражение у значительной части населения, зажравшаяся партийная верхушка из глубоких старцев, постепенно впадающих в маразм. А еще теневые дельцы в некоторых регионах, уже крепко слившиеся с властью, мощная пропагандистская машина и спецслужбы Запада, работающие на развал, своего идеологического противника, диссиденты, расшатывающую систему изнутри. Слишком много факторов против одиночки, желающего остановить разрушение государства, обусловленное определенными общественными процессами и ходом истории. И это еще не говоря о предателях на самом верху, в Политбюро. Но «делай, что должен, и будь, что будет». У меня появилась возможность попробовать что-то изменить, выполнить свою присягу и строки устава. Военнослужащий Вооруженных сил СССР есть защитник своей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, которые я пусть невольно, но нарушил. И сейчас я отдам все силы, чтобы это исполнить. Я, последний солдат СССР, имеющий шанс повернуть в обратную сторону маховик истории. Занятый своими мыслями, я не замечаю, как добираюсь до дома. После краткого общения с мамой за ужином, дежурных ответов на вопросы о школе и тренировке, падаю в постель. Хочу как следует выспаться. Завтра предстоит важный разговор с отцом. Мне нужна свежая голова. 12 сентября 1978 года. Вторник. «Представляешь, быка и Трофима поломали», — возбужденно чистит Пашка. «У одного перелом ключицы и переносицы, у другого голени. Они сейчас в первой больничке лежат, у меня там сестра работает». Заходит на этаж травматологии, а там оба этих красавца с печальными рожами лежат в гипсе. Говорит, отбили их хорошо. Им даже следователь приходил. Так я и думал. Уже милиция засуетилась. Но меня они не должны сдать. Слишком много об этих моральных уродах знаю. А в колонию отправляться на несколько лет они не захотят. Думаю, ситуация пока под контролем. И что? Узнали, кто их так? Изображаю слабый интерес к проблемам отморозков. Не знаю. Паша пожимает плечами. Моей сестре, сам понимаешь, об этом никто не докладывает. Но мент злой из палаты вылетел. Ругался матом. Это хорошо, что злой. Похоже, сявки с ним держатся, как партизаны на допросе в гестапо. Не спешат откровенничать. Значит, я все правильно рассчитал. Ты, Лешка, везунчик. Как-то все очень вовремя произошло, продолжает свой спич Амосов. Теперь им долго не до тебя будет. Кто ищет приключений, тот всегда находит их на свою голову, флегматично отвечаю товарищу. Закон жизни. «Интересно, кто их так?» Задумчиво произносит Волков. «Вроде у них был какой-то конфликт за зареченской шпаной, но те вроде не должны. Жидковатый больно против быка выступать. Да какая разница, Вань?» Хлопай его по плечу. «Побили уродов, ну и черт с ними! Меньше головной боли! Пусть лечатся! Может, поумнеют хоть немного!» Пронзительно верещит звонок. «Через минуту мы уже в кабинете химии. Алина Петровна...» Что-то рассказывает о предельных углеводородах, но я учительницу не слушаю. Выстраиваю в голове линию защиты, если милиция все же получит сведения обо мне. Обдумываю, как буду реализовывать свой дальнейший план действий. Посреди урока открывается дверь. В кабинет заходит завуч. Нина Алексеевна окидывает взглядом класс. Ее глаза останавливаются на мне. Она что-то тихо говорит. плотную подойдя к химичке. Та также негромко отвечает. «Шелестов, подойди!» Повелительным тоном приказывает завуч. «Послушно иду к Нин под заинтригованными взглядами одноклассников. Такие визиты и просьбы мне не нравятся. Подозреваю, что этот визит связан с разборкой в гаражах. Алексей, пойдем со мной», — командует Нина Алексеевна. «Выходим из класса и идем к ее кабинету». Там уже стоит, широко расставив ноги, крепкий парень лет двадцати семи в потертой кожаной куртке. Его сомкнутые на животе руки сжимают дермантиновую коричневую папку. Он сразу вонзает в меня свой цепкий, тяжелый взгляд. Мои ожидания неприятностей оправдываются. Чувствую неприятный холодок в сердце. Мне не нужно гадать, кто это. Профессия уже четко отпечаталась на его лице. Вот и милиция сюда пожаловала. Это опер. Сто процентов. За свою прошлую жизнь я научился моментально определять работников органов. Характерные взгляды и поведение не скроешь. Лихорадочно прокручиваю линию поведения и выстраиваю возможные сценарии разговора. Видимая информация о моей разборке с отморозками все-таки просочилась к оперу. Завуч заходит в приемную, игнорируя вставшую секретаршу, открывает ключом кабинет и жестом предлагает нам пройти. В середину небольшого помещения захватил стол с несколькими стульями, на шкафу и подоконниках множество цветов в красивых разноцветных горшочках. Все блестит стерильной чистотой. Видно, что Нина Алексеевна тщательно следит за этим. «Алексей, с тобой хочет поговорить товарищ милиционер». отрывает меня от разглядывания кабинета Завуч. Максим, э, -э, э, она вопросительно смотрит на мужчину. Иванович подсказывает ей опер. Нина Алексеевна, можете оставить нас шелестовым на несколько минут? Хочу с ним поговорить наедине. Завуч что-то хочет сказать, но передумывает. Она недовольно поджимает губы и гулко стуча каблучками выходит из кабинета. Слушаю вас, товарищ милиционер. Безмятежно смотрю в глаза оперу, показывая, что мне скрывать нечего. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Шелестов?» Опер в ответ сверлит меня тяжелым взглядом. «Хорошо, подумай, прежде чем ответить. От этого зависит твоя дальнейшая судьба». «А что я должен вам ответить, Максим?» Копирую интонации Завуча. «Понимаю, что это неправильно, но не могу отказать себе в удовольствии» Немного поддразнить работника милиции. «Иванович!» — шипит опер, продолжая буравить меня глазами. Смотрю на него спокойно и безмятежно. «Знаю я все эти ваши штучки. Ребенка ты бы мог взять на испуг. Меня не получится». «Значит так». Милиционер перестает прессовать меня взглядом и становится деловит. «Быкова и Трофимова в субботу вечером избили за гаражами на Балковой». Оба сейчас лежат в больнице с тяжкими телесными. У одного перелом ключицы и переносицы, у второго сломано запястье и голень. Не говоря уже о гематоме в области мошонки. Быков и Трофимов дали показания против тебя». «Бред какой-то», — спокойно отвечаю я. «Не могли меня сявки сдать. Они лежат вместе в одной палате. Колодцы в присутствии кореша-милиционеру». Тем более, что я тоже могу про них очень много интересного рассказать. Не верю. Думаю, если гопники меня заложили, то разговаривали мы бы не здесь, а в отделении, под официальный протокол допроса. Что-то тут не то. Но откуда опер мог об этом узнать? «Поговори еще у меня тут», — прикрикивает на меня работник милиции. Его пятерня лезет в карман куртки и извлекает ручку. вытаскивает из папки листок бумаги и протягивает его мне. Пиши чистосердечное признания о том, как избил Быкова и Трофимова, куда дел орудие преступления, кто соучастники. Излагай все подробно и последовательно. Можешь рассказать устно. Я все сам напишу, но потом придется подписать свои показания. Простите, товарищ милиционер, можно глянуть на ваше удостоверение? Прошу опера. Инспектор упомянул соучастников, но их не было. И бык с Трофимом не могли такое сказать. Еще раз убеждаюсь, что дело нечисто. Лицо милиционера багровеет, но он кладет папку на стол, достает из кармана красную корочку, раскрывает ее и держит у меня перед глазами. В глаза бросаются крупные буквы. «Министерство внутренних дел СССР». Опускаю глаза ниже. Игнорирую служебный номер удостоверения. Ага. Старший лейтенант Максим Иванович Амельченко, инспектор уголовного розыска. Товарищ старший лейтенант, я не пойму, чего вы от меня хотите. Рассказываете какую-то чепуху о том, что я избил двух известных хулиганов. Кстати, вы говорили, что они дали показания на меня. Можно их посмотреть? На лице опера мелькает досада. Что, не получилось подростка на испуг взять? Все бумаги у меня в кабинете, недовольно бурчит он. Тогда приглашайте меня официально, повесткой, показывайте материалы, предъявляйте обвинения или привлекайте как свидетеля. Чему эти разговоры в кабинете у Завуча? Осведомляюсь у инспектора. — Что-то ты сильно грамотный, Шелестов, — ворчит Максим Иванович. — Какой есть? В сериал следствие ведут знатоки и передачу «Человек и закон» регулярно смотрю. Скромно пожимаю плечами. Гляжу на милиционера. Его лицо на секунду расплывается перед моими глазами. Накатывает очередное озарение. Наконец-то. Мне становится все понятно. Максим Иванович, Быков и Трофимов не могли вам ничего сказать, потому что это бред. Подумайте на минутку. Школьник расправляется с двумя отпетыми хулиганами. Вам самому не смешно такое озвучивать? уверен, что это кто-то просто наговорил на меня. Думаю, вы и сами в глубине души это понимаете, и сильно суетиться по этому делу не собираетесь. Тем более, что я сомневаюсь, что пострадавшие написали заявление. Наверное, они все-таки получили по заслугам, и своими прошлыми подвигами уже достали милицию. Думаю, что кто-то из их окружения просто сказал вам эту глупость специально, может, желая выслужиться, или просто сделать мне гадость. Подозреваю, что вам просто стало интересно, поэтому вы и пришли в школу и устроили в кабинете завуча эту сцену. Вдруг прокатит. Кстати, вы не подумали, как это выглядит со стороны? Пришли сюда, принуждаете школьника признаться в преступлении, которого он не совершал. Нехорошо, товарищ Амельченко. Думаю, что ваше начальство будет очень недовольно таким самоуправством. Милиционер отводит взгляд. «Ага, вот я тебя и поймал». Отморозки не раскололись. Они даже дружкам своим особо ничего не рассказывали. Только Трофим не вытерпел и проговорился своему близкому корешу по секрету. При этом наврал, что я был не один, чтобы не позориться. Придурок. Тот, естественно, оказался милицейским информатором. Личной связью товарища Амельченко. Молодой опер получил сведения от своего подопечного и решил проявить инициативу. Так вообще-то не делают. Но он думал, что легко расколет ребенка. Прокололся, товарищ старший лейтенант. «Кстати, насчет стукачка надо будет с ним побеседовать. Пусть на меня поработает немного. Не советую вам даже озвучивать эти бредни. Над ними будет смеяться все РВД. Добиваю я его». А фантазеру, который влил вам в уши это фуфло, рекомендую дать по роже. А Мельченко молчит. Потом опять поднимает глаза на меня, пристальный взгляд буквально пронзает меня насквозь. Характер все-таки у него есть. — А ты не такой простой, Шелестов, — медленно говорит он. — Я буду за тобой присматривать. На этих уродов мне наплевать, они давно напрашивались. Но не переходи границы. Понял? Не понимаю, о чем вы говорите, товарищ милиционер. Мои глаза излучают искренность. Вы меня с кем-то перепутали. Я не преступник. Не нарушал и не собираюсь нарушать наши советские законы. Ладно, бурчит Максим, подбирая папку со стола. Цирковые представления будешь устраивать в другом месте. До встречи. Лучше прощайте, товарищ старший лейтенант. Любезно отвечаю я. Надеюсь, мы больше не увидимся. Химия была последним уроком, и домой я мчался на всех парах, отмахнувшись от вопросов одноклассников о причинах вызова к завучу и пообещав им рассказать об этом завтра. Мама взяла отгул в своем НИИ, чтобы утром встретить отца, и меня сжигало безумное желание поскорее увидеть его. Открываю своим ключом дверь в квартиру. В прихожей меня встречает улыбающийся папа. Он уже переоделся в темно-синие спортивные брюки и белую трикотажную футболку. Из кухни выглядывает сияющая мама в переднике. Смотрю на отца. Помолодевшее на 15 лет родное лицо, черные волосы, лишь тронутые сединой. Прямая осанка с гордым разворотом широких плеч. «Привет, пап. Стараюсь вести себя сдержанно». В нашей семье чересчур выражать свои эмоции не принято, но мое лицо само по себе расплывается в широкой улыбке. Здравствуй, сынок! Крепкие руки отца обнимают меня, чуть колючая щека с легкой небритостью щекочет мой подбородок. Улавливаю горьковатый запах цитрусов, едва осязаемый сладко древесный аромат сандала, нежные мускусные нотки амбры и легкую Лесную дымку Витивера. Любимый папина одеколон, дипломат. Вместе с флакончиками консула и маминой Красной Москвой, он являлся неизменным обитателем полочек шкафа ванной на протяжении многих лет. Папа прижимает меня к себе и тут же отстраняет. Раздевайся, пошли чаю попьем, а мама нам пока поесть приготовит. Энергичным голосом командует отец. Скидываю ботинки. Вешаю куртку на плечики в шкафу и следую на кухню. Доносящиеся оттуда вкусные мясные запахи будоражат сознание, заставляя выделяться слюну. Мама, повернувшись к нам спиной, хлопочет у плиты. На сковородке весело трещат отбивные с золотистой аппетитной корочкой. Пускает клубы пара в потолок, кастрюля с макаронами, периодически помешиваемыми большой ложкой в руках родительницы. Рассказывай, как дела в школе, тренировки. Интересуется отец, разливая чай в кружке. Нормально все, отвечаю я. Учусь, все идет своим чередом. Недавно Семеновичем в паре стоял. Ну и как успехи? Иронически усмехается папа. Хоть раз по нему попал? Ага, один раз только и получилось. Улыбаюсь, вспоминая спарринг. Обманул его немножко, но он мне больше накидал. Это уже достижение. Молодец. Батя на руках хлопает меня по плечу. Игорь Семенович – мастер. Всю жизнь тренируется и как губка впитывает в себя знания различных систем рукопашного боя. Достать его даже в тренировочном бою очень непросто. Потом покажешь, как ты это сделал. Нет проблем. Хоть я и взрослый мужик в теле юноши, но похвала отца очень приятно. Еще и пятерки по английскому и НВП получил», добавляет мама, пластая ножом батон. Папа одобрительно смотрит на меня. «Ну что сказать, молодец, сынок», повторяет он. «А чем на НВП отличился?» Калашников разобрал и собрал, скромно сообщаю я. «Помнишь, ты мне еще пару лет назад в гарнизоне были?» Показывал, как это делается. Я все запомнил. Потом освежил знания, и когда военрук меня вызвал, не облажался. Уложился в норматив. «Раз такое дело, — улыбается довольный папа, — буду, как в известной сказке, золотой рыбкой. Проси, чего хочешь». У меня две просьбы. Первое, хочу на каникулы повидать деда, съездить к нему в Москву. Вторая — отдельный разговор. Есть один серьезный вопрос к тебе от Игоря Семеновича и меня. Требуется твоя помощь. Отец только приехал из командировки. Вмешивается в разговор недовольная родительница. «Дай ему хоть немного отдохнуть и прийти в себя». «Мам, я не против». Примирительно поднимаю вверх ладони. Папа спросил, я ответил. «Подожди, Настя», — властно говорит отец. «Говори, Лёша. «Пап, я разговаривал с Игорем Семеновичем», — излагаю я. Есть идея открыть военно-патриотический клуб для комсомольцев. можешь? Постараюсь. А зачем вам это, интересуется отец? Уроков НВП не хватает? Пап, уроков НВП недостаточно, да они и не вызывают энтузиазма у многих. А вот дать ребятам ощутить, что такое армия, и почувствовать себя единой, сплоченной и боевой командой – это другое. Ты спрашиваешь, зачем нам это? Во-первых. Начинаю загибать пальцы. Это патриотическое воспитание молодежи. Пусть почувствует, что такое быть защитником Отечества, получит дополнительные практические умения по обращению с оружием, оказанию первой помощи, действий в различных боевых ситуациях. Не дай Бог, что-то начнется, они уже будут подготовлены. Помнишь, дед рассказывал, как в первые месяцы Великой Отечественной много народу погибло. попало в плен или было покалечено именно потому, что люди были недостаточно готовы ни физически, ни психологически к такой мясорубке. Во-вторых, у ребят появится дело честное, красивое и благородное, уметь защищать родину, что может быть важнее для мужчины. В-третьих, все участники будут приучаться к дисциплине и ответственности. Согласись, это в жизни пригодится. В-четвертых, такие люди нужны нашей стране и партии. Сильные, смелые, способные повести за собой людей и не дрогнуть в критических ситуациях. Помнишь, как в песне «Если не я, то кто же?» Отец задумчиво кивает. «Леш, ты рассуждаешь, как зрелый мужчина». Глаза папы пристально смотрят на меня. «Странно, ты как-то быстро вырос». Много читаю, работаю над собой. А вообще, Игорь Семенович на меня хорошо влияет. Улыбаюсь. Мы с ним на эту тему уже разговаривали. Так как, А можешь? Жду его ответа. После минуты молчания батя хлопает ладонью по столу. Хорошо, убедил. Что от меня требуется, пап? Чтобы это воплотить в жизнь, нужно не только наши желания, Потребуется санкция и поддержка властей. Скорее всего, обратимся к секретарю райкома комсомола. Нужно, чтобы он нормально к нам отнесся. Посоветуй, как это сделать красиво, чтобы к нам прислушались и дали добро. Отец хорошо знает секретаря райкома партии Николая Яковлевича. Они дружат. Но я не буду прямо просить батю обратиться к нему. Он никогда не использует свои связи в личных целях. Они даже пару раз ссорились с мамой из-за этого. Если только заикнуться о подобном, можно серьезно огрести. Но общественно полезная инициатива – дело другое. Хочу, чтобы папа самостоятельно пришел к мысли, что ее нужно поддержать, тем более, что он сам военный. Отец молчит, задумался. Продолжаю атаку. Пап, если бы ты и другие офицеры поделились с ребятами опытом, было бы здорово. Рассказали об армии, провели практические занятия по физподготовке и стрельбе. Показали бы боевую технику, если, конечно, это возможно. Многое сможет организовать Игорь Семенович, но и помощь других офицеров тоже необходима. Ладно, сынок, я понял. К деду съездишь, конечно. Они с бабушкой будут рады. А насчет клуба поможем. Дело хорошее, стоящее. Папа на секунду замолкает, собираясь с мыслями. Сделаем так. К любому вопросу папа подходил основательно. Поэтому мы, под недовольное ворчание мамы, обсуждали все нюансы минут сорок. Договорились, что он позвонит Николаю Яковлевичу и поговорит с ним предварительно. Подаст эту инициативу как идею сослуживца. Тем более, что я отцу так и сказал. Попросит, чтобы секретарь райкома обратился к своему комсомольскому коллеге, чтобы тот уделил нам время. Мы с отцом обговорили и другие подробности. Он взялся организовать моему классу, а если получится и параллельному, экскурсию по нашей воинской части. Разумеется, этот вопрос еще надо было обговорить и утвердить с классным руководителем и директором. Разговором с отцом я остался очень доволен. Для запуска первой части моего плана все было готово. Осталось решить еще один важный момент – достать деньги. После разговора с отцом, изредка прерываемого недовольными репликами мамы, соскучившейся по супругу, родители переместились в гостиную, а я, за пару часов сделав уроки, уютно устроился на диване. Мой мозговой штурм проходил под смешки и обрывки разговора, долетавшие из гостиной. Родители смотрели какую-то развлекательную передачу, составленную из песен советского кино. На экране звучала легендарная песня Рыбникова из кинофильма «Весна на Заречной улице». Голос Николая Николаевича звучал проникновенно и завораживающе. Мама прильнула к отцу, положив голову на широкие плечи. Батя обнимал ее, раскинувшись на диване. Они наслаждались обществом друг друга и выступлениями артистов. Я напряженно размышлял. Где найти деньги? Вариантов было всего два. Взять их у криминала или теневиков. Куркам пока лезть было нельзя. Я был банально не подготовлен к таким акциям. Нет, морально со мною было все в порядке. Никаких колебаний. Даже убить какого-то наркобарыгу или бандита спокойно могу. Без угрызений совести. Только воздух чище станет. Но средств... Связей в преступном мире и возможностей для проведения подобной акции в одиночку у меня нет. Не говоря уже о том, что наглеца, укравшего общак, или нагревшего блатных на крупную сумму бабок, будут усиленно искать. Опять же, информация через стукачей может дойти до милиции. Зачем мне поднимать бучу? Такие операции должны проходить тихо, и не привлекать лишнего внимания. А я уже в разборке с сявками засветился. Мне категорически нельзя попадаться. Слишком многое поставлено на карту. Привести к краху может даже непредвиденная случайность или мелкая ошибка. Без подстраховки такие дела – большой риск. Доверять я пока никому не могу. Значит, придется действовать самостоятельно. а это сильно ограничивает мои возможности. Поэтому остается только один более безопасный вариант – теневые дельцы. Здесь уже было легче. Сейчас они избегают любой публичности, работают в тени, а с началом перестройки вылезут на солнечный свет. В нашем городе таких дельцов было несколько. Иван Трофимович Колесов, директор фабрики имени Клары Цеткин, занимавшийся пошивом головных уборов. Еще в 70-е годы, по слухам, организовал левый пошив из остатков сырья, меховых шапок и продажу их на рынках Ленинграда и Москвы. Было даже следствие по нему в 1982 году, но быстро заглохло. По тем же слухам, имел большую лапу среди областного начальства. Часто сидит в ресторане гостиницы «Космос». При перестройке он стал одним из самых богатых граждан города. На базе фабрики был организован кооператив «Лаура», формально принадлежавший его зятю, названный в честь дочки Колесова. Он занимался пошивом модной одежды, которую, изголодавшиеся по ярким и красивым вещам, люди раскупали моментально. В начале 90-х фабрика превратилась в А.О. Его хозяином предсказуемо стал красный директор Колесов. Тогда он вместе с родственниками активно скупал недвижимость в центре, открывал новые компании и предприятия. Как я думаю, чтобы легализовать деньги, в том числе и заработанные в годы советской власти, реклама АО и ставшей концерном Лауры постоянно крутилась по местному каналу. а толстая рожа спонсора и мецената регулярно мелькала в новостях. Но к нему очень непросто подобраться. Где живет Колесов, я приблизительно знаю. Это дома сталинского фонда, но на первых этажах сидят вахтеры, рядом отделение милиции. К тому же вокруг директора всегда куча народу, а сопровождает его здоровенный шиферюга весом за 100 килограммов, бывший чемпион города по вольной борьбе. В 90-е он станет начальником службы безопасности АО. Нет, Колесов для экспроприации тоже не подходит. Потом, может быть. Но не сейчас. Есть еще и антиквар. Мужик живет в паре кварталов от меня. Тоже местная достопримечательность. На него работает целая команда. Мотается по деревням, скупает у алкоголиков и стариков иконы, царские монеты, картины. и различные антикварные безделушки. Полученный товар тщательно сортируется и реализуется богатым коллекционером из крупных городов. Когда началась перестройка, антиквар открыл художественный салон, занимавшийся той же скупкой из-под полы. Где-то в девяносто первом переехал в столицу. Тяжело вздыхаю. Этот дядька мне тоже не по зубам. Дверь у него такая, что даже ломом не вскроешь. Да и окружение тоже соответствующее. В середине 80 бойцы Антиквара крепко дали порогам, начинающим ракетирам, пытающимся наехать на босса один труп двое тяжелых. Для нашего города это было громкое дело. Но оно также было спущено на тормозах. Одного взявшего на себя вину бандита из команды Антиквара посадили, и все. Чтобы этот матерый волча раздал свои тайники, надо его лично допрашивать. Причем очень серьезно. Нет, слишком это все рискованно. Что делать? Вариантов больше не вижу. Но решить вопрос с деньгами нужно. Вдруг в голову приходит спасительная мысль. Точно. Замкомандира полка подполковник Петренко. Сперва на него случайно вышел ОБХСС. Потом к делу подключилась военная прокуратура. В 1981 году подполковника взяли. Петренко был вором. Распродавал детали со списанных уазов и других служебных автомобилей, торговал казенным имуществом, организовал схему реализации остатков дистоплива и бензина из воинской части. За несколько лет он вместе с десятком водителей и прапорщиков украл многие сотни тонн нефтепродуктов. Схема была проста. Они списывались в громадных количествах на учениях и других мероприятиях, потом вывозились и реализовывались его доверенными лицами. Интересно, что покупателей этот прохиндей нашел даже в одной Среднеазиатской республике. Подозреваю, что в теме был и его непосредственный начальник, полковник Чернов. Батя рассказывал маме, что обыск проводился прямо в частном доме Петренко, а деньги, золотые побрякушки и царские червонцы нашли завернутыми в кулек вытяжной вентиляции на кухне. И где дом его находится, я знаю. Пару раз Петренко, тогда еще майор, собирался служивцев в семьями на день рождения. Я тоже был с родителями, правда в возрасте 10 и 11 лет. но общаться с мордастым сыном майора и его друзьями мне не понравилось. Сейчас подполковник должен жить один. В 1977 году он развелся. Петренко даже песочили на партсобрании за недостойное поведение. Все-таки здорово, что мои родители любят друг друга и делятся многими новостями с работы и службы. Подведем итог. Где живет подполковник, я знаю. Семеновка, в 15 километрах от нашего райцентра. Дом очень удачно стоит, немного в отдалении от остальных, на окраине, почти примыкая к лесу. Это облегчает мне задачу. Место схрона тоже известно. Отлично. Я нашел идеального кандидата для раскулачивания. Правда, у него имеется собака, большая овчарка. Я это еще с тех дней рождения запомнил. Но проблема решаема. Теперь надо провести рекогносцировку на местности, а потом подумать, что делать дальше. Завтра после школы мотнусь в Семеновку. Посмотрю, что там и как. А послезавтра школу, скорее всего, придется прогулять.